А вам бы это понравилось? Не вся британская еда понравится иностранцу. Есть блюда, которые заставят вас сморщиться и, возможно, потерять аппетит. И не только иностранцев. Не все британцы принимают эти продукты в свою жизнь. Пирог с торчащими рыбинами. Pie. Прекрасный способ украсить, хотя скорее испортить, пирог – это натыкать в него рыбины головой вверх. Его придумали жители деревни в Корноуле в честь рыбака, спасшего жителей от голода. Вот они придумали, а остальные британцы должны мучиться. Прекрасно. Угри в желе. Джелит ил. Угрей режут на кусочки, отваривают в бульоне и оставляют, пока они не превратятся в желеобразную кашицу. Я так и не смогла это даже попробовать. А вот у лондонских кокни это прям лакомство. Мармайт. Мамайт паста из концентрированных пивных дрожжей и специй, которую эти милые британцы намазывают на тост и с аппетитом поедают. Говорят, что ее либо любишь, либо ненавидишь. Я точно последний вариант. Хагис, хагис. Требуху овцы мешают с луком, солью и овсяными хлопьями. Могут подавать в виде фарша, в виде сарделек или колбасы. Особенно популярна в Шотландии, где, собственно, и появилась. Мы ели не раз. Очень вкусно. Чёрный пудинг. Black pudding. Колбаса из печеной крови, которую часто едят вместе с настоящим английским завтраком. Белый пудинг. White pudding. Колбаса из свиного жира. Пирожки с фаршем. (mince pies. Когда-то там действительно был мясной фарш. А сейчас осталось только название. Внутри теперь фарш из изюма. И это очень традиционное и любимое британцами рождественское угощение. Чипсы с солью и уксусом. Не так много стран, где можно найти сей деликатес. Он абсолютно не для всех. То есть абсолютно.